Глава 3 1 мая 1694 года. Москва. Красная площадь. Пётр прикрыл глаза, вслушиваясь в звуки музыки Большого Сводного Оркестра. Играли прощание славянки, которую в этом мире знали под скромным названием «Пехотный марш». Совершенно резонирующая и не похожая на все современные концу 17 века военно-музыкальные композиции, она оставалась такой же сильной и мощной, несмотря ни на что. Сколько раз он её уже слушал, в столь разных ситуациях, что и не перечесть, но запомнился больше всего тот по радио в мае 96-го, в своей первой жизни, когда лежал с тяжёлым ранением в больнице. «Государь!» Обратился к нему Меньшиков. «Тебе плохо?» «А?» Очнулся Пётр, скользнув взглядом на крепкую, рослую фигуру князя, не в пример тех образов, что рисовались в фильмах. «Просто воспоминания. Они иногда тяжелы». «Что у нас тут? Я ничего не пропустил?» Вошли первая и вторая пехотные бригады, третья втягивается. Кивнул он на последние аккуратные ряды, в тёмно-синих мундирах и чёрных лакированных шлемах, при латунной оправе. «Хорошо», — кивнул Пётр, уже оправившийся от приступа неуместных воспоминаний. Прошло ещё несколько минут, и пехотный марш сменился кавалерийским. За ними последовали артиллерийский и военно-морской. Пётр покосился на трибуну, забитую европейскими гостями из Франции, Дании, Речи Посполитой, Австрии, Саксонии и прочих государств. Очень неоднозначная реакция. С одной стороны, они не привыкли видеть такую тусклую армию, без пышных украшений и невнятной, но пафосной одежды. Войска Петра не производили впечатление успешных солдат. Где кружева, перья, леопардовые шкуры? Золотое шитьё и пышные шляпы? С другой стороны, аккуратная, добротно пошитая крепкая форма, сидящая на каждом бойце безукоризненно, хорошие сапоги единого образца, каски из чернёного чепрака с латунным убором, ремни, ранцы, портупея и прочее снаряжение вызывающие интерес. Превосходное оружие самого современного вида. Гости находились в смешанных чувствах. — Видишь, Сашка, как напряжённо лоб морщит? — усмехнулся Пётр. Всё никак не отойдут от мысли, что армия может быть не только лишь пугалами ряжеными, но и дельным, чем выглядеть. Но поймут ли? Поймут. Красоту формы делают не кружева с леопардовыми шкурами, а победы. Первая уже легла к нашим ногам. Не за горами и иные. Раз, другой, третий, а потом уже и посмотрим. Так что же, мы теперь после завершения каждой войны будем такое торжество учинять? А почему нет? Народ должен знать своих героев. Вон, глянь, сколько обывателей уже набилось по краям площади. Да на крышах сидит. И по ходу частей стояла. Такие торжества нравятся людям. Так они чувствуют некую причастность к великим ратным делам, которые хоть и творятся где-то вдали, но так становятся ближе, наполняя их сердца радостью и гордостью. Если так, то отчего мы каждый год подобным горожан не балуем? Думаешь? А что, дело хорошее. Кивнул Пётр, вспоминая, в какой замечательный культ обратилась 9 мая для всех здоровых сил советского и постсоветского общества. Так и порешу. Каждый год 1 мая праздновать в честь армии и флота России. Жаль, что не 9-го. Хотя не суть. 9-го? Удивился Меньшиков. Да, не обращай внимания. Улыбнулся Пётр. Просто захотелось мне вдруг, чтобы праздник был 9 мая, а не 1-го. Но чего уж тут менять. И 1-го хорошо а армия тем временем завершила втягиваться, выстраиваясь согласно заранее размеченным участкам на брусчатке. Музыка утихла, и генерал-полковник Патрик Гордон на белом скакуне приблизился к главной трибуне, к Петру, дабы рапортовать о том, что его приказ выполнен, крымское ханство разгромлено и так далее. Коротко, лаконично, с общей сводкой потерь убитыми и ранеными, а также нанесенного ущерба противнику в аналогичном выражении причем без особой спешки, дабы переводчики успели донести его слова до послов европейских держав. Несмотря на то, что войска были построены достаточно компактно, приходилось кричать, чтобы хотя бы эхо слов доносилось до каждого солдата, как Патрику, так и самому Петру, поблагодарившему генерал-полковника, войска и произнесшему заранее подготовленную речь с небольшим дополнением про праздник, дескать, за успехи русского оружия – Он вручает этот день всем воинским людям России, дабы праздновали и именовали Днём Защитника Отечества. А дальше началась официальная церемония награждения, повергшая в лёгкий шок всех, от самого захудалого рядового, ни к чему не стремившегося в своей жизни, до уважаемых людей. В сущности о том, что Пётр готовил эту процедуру и написал все необходимые нормативные акты, проведя кое-что даже через Боярскую Думу, Знали многие, но вот порядок и форма действа оставались загадкой для всех. Так что, когда царь выкрикнул имя Фомы Кошкина, канонира десятой батареи полковой артиллерии, приписанный к третьему полку, входящего в бригаду Касагова, то удивился не только он, но и все. Прошло секунд 15, прежде чем сержант вытолкнул Фому из строя, дабы тот, неуверенно чеканя шаг, подошел к небольшой площадке перед трубинами. Минут десять Пётр, не щадя своего голоса, рассказывал о подвиге, который совершил этот неприметный канонир во время Азовского сражения три года назад. А также о том, что случилось бы, если б не беспримерная самоотверженность простого солдата. В общем, говорил он долго и красиво, нацепив ему на китель по завершению значок «Золотая звезда героя». Срисованный один в один с позднего советского образца, за исключением надписи. Ну и с порядковым номером на реверсе звезды. Пояснив, что эта маленькая золотая звёздочка олицетворяет самый возвышенный и добрый символ для каждого христианина – Вифлеемскую звезду, ведь она по канону и была о пяти лучах. Бедный Фома шёл обратно на несгибающихся ногах. Шок, стресс. Он и подумать не мог о том, что его не забудут. И каждый, что солдат, что унтер, что офицер смотрел на него, а у самого в голове гуляла только одна мысль – царь его не забыл. Даже самого маленького человека. Потом были иные награждения, буквально просыпавшиеся на войска, словно благословенный дождь. Но такого эффекта уже не было. Вручить высшую воинскую награду простому канониру – этого не ожидал никто. Особенно ошалели иностранные гости, в силу высокородного происхождения, не привыкшие обращать должного внимания на простых солдат. Для них произошедшее оказалось чем-то за гранью понимания. Но Пётр знал, что делал. Суток не прошло, как об этом событии гудела вся Москва, а его личный рейтинг, и без того весьма высокий, из-за проводимой политики и уничтожения Крымского ханства, поднялся буквально до небес. Простые люди ещё больше укрепились верой в царя. По-настоящему их царя. «Как думаешь?» – спросил Пётр у Франсуа Овена, когда у них выдалась минутка переговорить наедине. «Не перегнул ли я палку?» «С награждением?» «Выпросительно поднял бровь и изуит «Да. Судя по слухам и шепоту, что до меня доходит, это самое обсуждаемое событие». «Это очень сильный шаг, государь». «Спокойно и очень вдумчиво произнёс Франсуа». «Простые люди верят в тебя словно в апостола, что пришёл облегчить их участь. Ни о ком из европейских монархов я такого сказать не могу. Ты же не устаёшь подбрасывать сухие поленья в пламя народной любви». «Ты льстишь мне». Усмехнулся, Пётр. Я этого не люблю. Отнюдь. Я родился и вырос во Франции, и прекрасно вижу, как чернь относится к тебе и как относится к Людовику. Восстание против тебя в центральных владениях практически невозможно. Ты очень мудро выставил в качестве виновников торжества исполнителей. Люди любят тебя. Ты их, да не на словах. Опечёшься о благополучии, что дорогого стоит». Поэтому большая часть черни будет связывать все свои печали не с тобой, а с глупыми или жадными чиновниками, торговцами, дворянами, боярами, да с кем угодно, только не с тобой. Огромный, просто колоссальный аванс доверия. — И такая же ответственность, Франсуа. — Тихо, — произнёс Пётр, — ибо если такой аванс просто прогулять бездумно, то какой с него прок? Чем я стану лучше дурного пьяницы? что на деньги господина напился до свиньячьих чертей, вместо выполнения поручения. «Ответственность?» Удивлённо переспросил Овен. «Конечно. Власть, а народная любовь — это безусловная, очень могущественная власть. Не только возможности, но и ответственность. Большая и очень непростая, причём строго перед теми, кто тебе доверился, а не вообще. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого приручаем». «Вы в очередной раз подтверждаете, что являетесь очень необычным правителем». Спустя несколько секунд задумчиво отметил Франсуа. «Никто из коронованных особ не говорил подобного». «И вряд ли скажет». Печально улыбнувшись, произнёс царь. «Я нередко и сам себе удивляюсь».